Западные державы попытались дезорганизовать экономику и возбудить панику в Восточной Германии. Стремясь предотвратить последствия финансовой диверсии Западных держав, СВАК ввела ряд временных ограничений на товарно-пассажирские перевозки между Западным Берлином и Западной Германией. Был запрещен ввоз в советскую зону и в район Большого Берлина новых западногерманских денежных знаков. Поняв, что их планы сорваны, западные державы развернули кампанию клеветы и дезинформации с целью представить в превратном виде мероприятие СВАГ. Ее обвиняли в нарушении прав союзников в Берлине, в блокаде западных секторов, на Советский Союз возлагалась вина за возникновение берлинского кризиса и так далее. Короче говоря, западные державы рассчитывали снять с себя ответственность за вызванные ими осложнения в Берлине. Изолировав Западный Берлин от Восточной Германии, Соединенные Штаты Англия приступили к осуществлению демонстративно-пропагандистского мероприятия по переброске грузов на самолетах в Западный Берлин и из него, создав так называемый воздушный мост. Обостряя обстановку, западные державы объявили – что усиливающиеся в то время продовольственные затруднения в западных секторах Берлина возникли якобы по вине СССР. Это была грубая ложь, ибо жители западных секторов Берлина имели возможность получать продовольствие из восточного сектора. Однако западные оккупационные власти, дабы сохранить миф о блокаде западного Берлина, применяли специальные меры, препятствовавшие жителям западных секторов пользоваться продовольствием, которое было выделено специальным постановлением Совета Министров СССР для жителей всех секторов Берлина. Искусственно вызванный валютный хаос в Берлине и фактическая самоблокады западных секторов привели к резкому ухудшению экономического положения самых широких слоев населения. Ситуация становилась угрожающей. В течение июля и августа Положение в городе и на международной арене обострилось до предела. 17 августа 1948 года западно-берлинский социал-демократ напечатал зловещую фразу «Берлин стоит войны». В сентябре 1948 года реакционная часть депутатов Берлинского городского собрания по указке западных оккупационных властей перенесла заседание собрания в английский сектор, и таким образом было разрушено единое городское народное представительство. В декабре 1948 года с одобрения тех же властей в Западном Берлине были проведены сепаратные выборы в городской парламент и была создана особая западно-берлинская администрация. Лишь благодаря настойчивым усилиям советского правительства, поддержанным широкими кругами немецкого народа и прогрессивной общественностью всего мира, стало возможным соглашение об урегулировании ряда вопросов по Берлину и снятии транспортных ограничений без большого ущерба для населения восточной зоны. 12 мая 1949 года возникший по вине западных держав берлинский кризис был в основном преодолен. Вот как характеризовал подлинные причины этого кризиса далис будущий госсекретарь Соединенных Штатов. Ситуацию в Берлине можно было бы разрядить в любое время. Однако нынешнее положение очень выгодно для Соединенных Штатов с точки зрения пропаганды. Мы завоевываем славу спасителей населения Берлина от голодной смерти, а вся вина ложится на русских, принявших заградительные меры. Западные державы с упорством, достойным лучшего применения, продолжали осуществлять оформление сепаратного западногерманского государства. 29 мая 1949 года вступило в силу одобренная военными губернаторами трех западных зон оккупации Германии, конституция, законодательная, оформившая все власти монополии крупных землевладельцев в Западной Германии. В соответствии с этой конституцией,